Дарий сказал твердо, что дочь его родит здорового младенца мужского пола, что роды будут благополучны для матери, и она останется жива. Но умрет кто-то из родственных стариков, насильственной смертью. Однако смерть эта желанна для младенца, иначе он погибнет сам. Его рождение всеми ожидаемое не напрасно, Оно должно принести счастье и радость многим людям. «Да будет так», — закончил Дарий, открыл глаза и добавил. «Мой тебе совет, Бек, что тут было сказано, держи в тайне. Никому не говори, даже своей дочери. Это поможет тебе избежать беды. И знай, от твоего молчания зависит жизнь младенца». От этих слов Наготай Бека охватил трепет. Он поверил, поверил каждому слову этого страшного человека, наградил его, не скупясь, и отпустил с миром. С этого дня Бек сделался тихим, ничего никому не рассказывал о ребенке и перестал интересоваться здоровьем дочери, будто и не приближались с каждой неделей ее роды. Михаил видел, Бек страдал, страдал молча, Он сделался совсем плох его мучила бессонница, он перестал есть свой любимый бараний плов, спал с лица, только и делал, что молился, вздыхал и безнадежно покачивал головой. По совету Михаила он сделал крупные пожертвования на строительство мечети и медресе, чем вызвал разговоры и уважение мул, имамов и самого шейх-уль-ислама, который усмотрел в этом деянии проявление истинной мусульманской добродетели. Визирь прислал к Нагатайбеку наручного с уведомлением, что о его поступке доложено хану, и вседержавный поставил его в пример своим подданным. Так Нагатайбек прославился как верный поборник ислама. Почет окружающих немного отвлек его от личных переживаний, и, уповая на Аллаха, он принялся ждать, что будет. Нарочным оказался Аминь-Багадур, который в скором времени должен был отправиться в Москву с херлыком на великое княжение для московского князя Дмитрия. Нагатайбек одобрил решение хана, считая, что кроме Москвы на Руси никто не справится с бременем такой власти, ибо русские очень строптивы, беспокойны и при малейшем ослаблении пытаются выйти из повиновения. И только Москва, ее князь и бояре способны заставить всех подчиниться. Михаил попросил Аминь-Багадура взять небольшой подарок для жены, Два отреза хорошего сукна, тонкую кашмировую шаль и несколько палочек серебра. С подарками он послал и грамоту, в которой сообщал, что жив-здоров, того же желает всем своим родным и знакомым, и что скоро вернется домой. Только Аминь-Багадур отъехал с ярлыком для московского князя, как хан Амурат вознегодовал на князя Дмитрия. Ему донесли лазутчики, что такой же ярлык на великое княжение Дмитрий Московский получил и от хана Абдуллаха. Сарайский хан, впав в слепую ярость, распорядился передать ярлык на великое княжение Суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Новый ярлык был вручён во дворце Алтунташ князю Ивану Белозерскому который на той же неделе отбыл из сарая в Суздаль в сопровождении небольшого татарского отряда. В сарае, между тем, появились странные дервиши и начали тайно мутить народ, восстанавливать его против царствующего хана. Они поговаривали, что хана Амурат – клятва преступник и грешник, что на его совести много безвинно погубленных мусульман, что было знамение в городе Хорезме Пала звезда с красным хвостом, а это, по предсказанию, к большой крови, если на святом престоле чингисидов будет восседать Амурадхан, неправдой занявший его. дервиши ловили, били палками, сикли мечами, но их не убывало, остановилось все больше» а вскоре и простолюдины стали выступать против Амурата и славить Абдуллаха, царевича из Мамаевой Орды, как прямого потомка хана Узбека. Как-то после утренней молитвы явился радостно возбужденный Бабиджа. Он привез новое известие. «Хан Амурат убит Эмиром Ильясом, сыном амулбуги сам мир со своими верными людьми и некоторыми сарайскими беками бежал за Волгу звать Абдулаха с мамаем в сарай и скоро те будут здесь